Глава 7. Торк не дожил до вечера. Организм не справился с отравлением. Лекарство не помогло. Бывший крестьянин из удела дюка Харольда недолго пробыл в странствиях, закончив земной путь у чёрта на куличках в окружении совершенно незнакомых людей. Нельзя сказать, что мы с ним как-то сдружились или сблизились, но он был единственным человеком, что связывал меня с тем кусочком прошлого, что осталось позади. Я смотрел, как он медленно умирает, и ничего не мог с этим поделать. Я от Скорпиона успешно справлялся со своим мерзким предназначением. «Мне жаль, парень». Махани положил руку на мое плечо, когда из груди торка вырвался последний вздох. Нельзя сказать, что его смерть была особо мучительной. Он так и не пришел в сознание даже в самом конце. ни стонов, ни криков, только расползавшаяся бледность и затруднённое дыхание, постепенно переходящее в хрип. "Мне тоже", ответил я, хотя, честно говоря, в этот момент ничего не чувствовал. В груди пустота, в голове полная неразбериха и почему-то злость на Пауля Гренвера, так и не обучившего толком ученика искусств алхимии. "Может, знай ири больше, только удалось бы спасти" Или это моя вина, что не проявил должного усердия? Хотя сколько тут пробыл, всего ничего. Скоро отправляемся, сказал капитан Незабудки. Народ собрался вокруг ложа умирающего, желая проводить его в последний путь. Берите только самое необходимое, напоминаю. Идти лучше налегке, дорога будет тяжёлая, ничего лишнего не брать. Пауза. Маханя ввёл всех внимательным взглядом. И мрачно пообещал: ждать отстающих не будем. Вот так вот нам только что заявили, что в случае необходимости бросят, если кто вдруг задержится. Этические вопросы отошли на второй план, на передний вышло выживание. Надо устроить погребение, сказал Сикач, указывая на тело. Капитан кивнул. Только и не нужно особо усердствовать. Берегите силы. Логичное предложение, не лишённое смысла. умел в механии мыслить рационально в экстремальных условиях. Мне вдруг дико захотелось заржать, тыча пальцем в хладнокровного америка и орать что-нибудь несуразное, истерика, чтоб её. Не знаю, как удалось удержаться. Нервный срыв во всём его проявлении. Отупение сменилось опустошённостью, а та в свою очередь неадекватным поведением. Внутри всё булькало и плесало, совсем как в одной из сферических колб учителя Я провёл рукой по влажному лбу, отбрасывая слипшиеся от пота волосы. Меня тошнило. Откат за активное использование искр магии достал меня через несколько часов после применения. И в порядке твоё магичество. Бутсвон покосился на мою бледную физиономию. Видать, решил, что мальчик первый раз видит смерть. Ситуация из разряда банальных, и малыш сейчас балеванёт, а то его все заплачат. Придётся его разочаровать. Я ничего не сказал, развернулся и отправился искать подходящий инструмент для копания могилы. Остальные молча проводили меня взглядом. Справились мы и не то чтобы быстро, но и особо не затягивали, понимая счёт на усилий. Вообще по правилам тело следовало сжечь с учётом того, где произошла смерть. Однако такой возможности у нас просто не было, поэтому пришлось ограничиться обычным закапыванием в землю. точнее, в песок. Сверху насыпали небольшую насыпь, которая, скорее всего, быстро исчезнет под воздействием ветра, обозначая место захоронения. Жрец прочитал короткую молитву над могилой, и наступила тишина. Уходим. Когда пауза затянулась, а солнце уже скрывалось за горизонтом, Маханин нашел в себе силы разрушить беспокойное молчание не знавших, что еще сказать людей. Подозреваю, они просто радовались, что не лежат под грудой песка. Собирались недолго. Благо, все послушались совета капитана и заранее продумали, что с собой взять, а что бросить. Мне пришлось оставить книги и лабораторное оборудование с алхимическими реактивами, что пережили кораблекрушение. Жалко, конечно, но тащить эту груду на себе физически невозможно. Спрятал под скалой кое-как укрыв обломками корабельных досок и камнями. Вряд ли тайник проживёт долго, но оставлять всё под открытым небом показалось как-то неправильно. Пойдём вдоль берега. Будем надеяться, что нам повезёт наткнуться на одну из часовен с родником, сказал Махани перед выходом и зачем-то напомнил: без воды нам долго не продержаться. Как будто и так это не понятно. Купец попытался что-то сказать, открыл уже рот, о чём-то подумал, помедлил и махнул рукой. На него почти не обратили внимания. Двинулись. Шли гуськом, размеренным шагом, экономя силы, стараясь держать кромку берега на расстоянии прямой видимости. Вечер ом мира красился в сумрак, поэтому серая пустыня стала ещё темней, а море превратилось в чёрное колышущееся ничто. Слегка посвежело, жара спала, вместо неё наступила прохлада. Народ сначала радовался, наслаждаясь отсутствием над головой раскаленного шара, но потом стал замерзать. Прохлада незаметно превратилась в холод. Невероятно странно. Лично я никогда не думал, что в пустыне может быть так холодно. Впрочем, это даже помогло. Сами не заметив, люди ускорили шаг, пытаясь согреться. Что, разумеется, играло нам на руку, следовало пройти как можно больше, пока запасы воды не истощились. Ночь прошла, наступило утро, край горизонта окрасился алым, а ничего, кроме песка и моря, мы так и не встретили. Привал сделали в тени крутого бархана. Не скала, но хоть какое-то укрытие от солнца в первой половине дня. Не знаю насчет остальных, но я лично устал, как ломовая лошадь. Ноги подкашивались, мышцы ныли, неимоверно хотелось пить. В теле поселилась дикая слабость, расплата за эксперименты с лекарством. без понятия почему, но откат словно накатывал волнами. Сначала ничего, а чем дальше, тем хуже. Пальцы дрожали, в груди сосущая пустота и ощущение полного упадка сил. Магия забрала свою плату. Сколько мы прошли, как думаете? Клара Шенрис поглаживала рукоять палаша. Девушка так и не решилась бросить оружие, несмотря на приличный вес последнего. Блин, интересно, сколько эта штука весит? мелькнула ленивая мысль, испарившаяся почти так же быстро, как и появилась. Какая разница? Хочет тащить её проблемы. Мне лишь кое-что хватило кинжала на поясе, и тот уже чувствовался лишним. Но бросать единственное оружие категорически не хотелось. Подумал и сразу же вспомнил о мече Шахода. Его при всём желании не выбросишь. Может, и впрямь стоило избавиться от кинжала. В качестве оружия призрачный клинок определённо эффективнее. Я скривился. Ну да, если забыть о его потусторонней природе. Сомневаюсь, что удастся удерживать его в материальном мире достаточно долго при отсутствии магических сил. Нет, проверенное железо надёжней. Полагаю, около 7 лиг, или около того, ответил купец Лоренцо Мортиц. Брат Фабио слабо кивнул, поддерживая торговца. Скорее опять не согласился Махани. Боцман ничего не сказал, продолжал обшаривать видневшуюся неподалёку водную гладь напряжённым взглядом, ждал парус, напрасно. Так далеко на юг мало кто заплывал. И спасения с воды ждать не стоило. По крайней мере, если верить словам капитана, а врачению доверять ему в этом вопросе не было. Мы все сейчас в одной лодке. Не может быть Заспорил негацант из Хорса. Я тоже думаю, что мы прошли больше, влезла Клара. Лично я считал спор ни о чём. Какая разница, сколько прошли? В любом случае от этого ничего не изменится. Информация останется лишь информацией. Нет карты, чтобы применить её по назначению. Я вдруг заметил, что жрец сидит, уставившись на мои руки. Хотел уже сказать что-нибудь езвительное насчёт сексуальных предпочтений Толстика, как внезапно понял, что он рассматривал проклятый перстень. Обычно я носил его повёрнутым внутрь, чтобы не привлекать внимания. А тут не заметил, как кольцо повернулось. Долбаная цацка до сих пор не снимается. Купец заметил заторможенность монаха и автоматически проследил за его взглядом. В последний миг успев заметить два переплетённых знака на кольце, прежде чем я его повернул обратно. Хорсу понадобилось всего мгновение. чтобы опознать причудливую вязь необычных символов. «Дес Валион!» — воскликнул он. Глаза торгаша пораженно распахнулись. Тут уж хочешь не хочешь, а все взоры скрестились на мне. Чертов придурок не нашел ничего лучшего, как ткнуть в мои руки пальцем. И откуда только знает родовой герб одной из сорока трех великих семей? Или просто узнал Дуигарский? Чтоб ему пусто было! Первым отреагировал Махания, как и полагается предводителю. Капитан непонятно зачем схватился за саблю и даже потянул оружие на свет. Из не дорисогнутых ножен показалась полоска хорошо заточенной стали. Почти так же поступил боцман. Мозолистая рука старшего помощника крепко схватилась за рукоять оружия. За исключением того, что в отличие от важака, обнажать он его не спешил. И ныне там спасибо Девка, любительница мужских шмоток, наткнулась назад и, действуя как спутники, начала судорожно нащупывать палаш на кожаной перевязи. Купец попятился, загребая руками песок, взгляд дельца от чего-то выражал неприкрытый ужас. И только жрец остался спокойным, индифферентно продолжая сидеть без движения. Дородная туша в коричневом балахоне прямо-таки олицетворяла собой умиротворённую безмятежность. и тёмный, обвиняюще выпалил маханя подняясь на ноги. Я обалдел, не понимая, какого чёрта тут происходит. Неужели дуйгарцев действительно так сильно боятся, что даже в подобной ситуации следует столь неадекватная реакция. В голове вихрем пронеслись мысли, ища выход из дурацкого положения. Самое смешное, предъявленные обвинения, обвинения абсолютно несправедливы. То есть формально Я и правда стал одним десвален, но по факту, чего уж скрывать, никогда им в принципе не являлся. Какой-то абсурд. Чувствую себя совершенно по-идиотски. И что прикажете делать? Скакивать и орать про ошибку? Не поверят. По физиономии видно. Уже записали едва ли не во враги. Вот так вот в одно мгновение вместо товарищей по несчастью я оказался окружен враждебно настроенными людьми. Чудеса да и только хватило одной побрикушки. Эрик де Сарён к вашим услугам. Представился я и насмешливо обозначил поклон. Раз уж разубеждать суеверных идиотов бесполезно, будем играть навязанную роль. Тем более, что и роли её уже не назвать. Махань Замер, вцепившись в рукоять сабли, Боцман стоял на одном колене, будто приготовившись к прыжку. Торгаш застыл в нелепой позе, растянувшись на песке. Девчонка нервно перебирала пальцами, готовая выхватить свой несуразный палащ. И лишь брат Фабио сохранял непонятное спокойствие. "Кажется, мне повезло повстречать в порту одну из ваших родственниц", сказал он спустя несколько секунд напряжённой тишины. Я чуть наклонил голову. "Худенькая, с молочно-белыми волосами, стервозная", уточнил я. Жрец закивал. Да, как верно вы её описали. Она, гм, показалась мне немного своеобразной особой. С облегчением выдохнул он, найдя подходящие слова. Я мысленно фыркнул. Судя по реакции, бешеная магичка, унёсшая с собой немуранский свиток, успела чем-то досадить служителю богини любви и домашнему ачига, или кому он там поклонялся. Наш короткий диалог другие слушали, едва не открыв от изумления арты, причем таращивались в основном на толстого священника. Их поведение выглядело столь же нелепым, сколь и пугающим. Я посмотрел на купца. Хорсец выглядел испуганным больше всех. «Бу!» — сказал я, сделав в его направлении козу. «И что вы думаете? Дебил совершенно по бабе и взвизгнул». И загребая руками и ногами пополз спиной вперёд, стараясь отодвинуться от меня как можно дальше. Квитин, куда бежать собрался? А в всю пустыню. Но стоит признать, потешная реакция сыграла свою роль, сняв часть напряжения. Махани покосился на негацанта и усмехнулся. Его примеру последовал Боцман. На продублённом оцалённого ветром лице расплылась насмешливая улыбка. Страх торговца выглядел забавно. Следом расслабилась Клаура Шенрис. Ещё рука слегка ослабила хватку на полыше. Ну вот и ладненько. Кажется, контакт налаживается. А то ведут себя, будто увидели демона во плоти. Тёмных, конечно, недолюбливали и опасались, но они частенько бывали гостями в других королевствах, чтобы на представителей их вида глядели с таким жутким страхом. Блин, да у них в глазах плескался едва ли не ужас, а ещё паника и обречённость. в кубчишке уж точно. С чем это связано? Одна половина дюни бросилась на меня с оружием: капитан, боцман и Клара. А другая захотела сбежать: купец и оба матроса. Неизвестно, чем бы всё закончилось, не веди себя жец столь безмятежно. Наверное, его поведение и разрядило обстановку. Стоит поблагодарить толстяка. Они думают, что ты мог специально заманить их сюда, промолвил брат Фабио. Зачем Я тупо вытаращился на жреца. «Потому что это не Пхаангур, мертвая земля. Она же серая пустыня. Она же страна вечных кошмаров», — почти дословно цитируя Маханию, ответил священник. Я нахмурился, не совсем понимая, о чем идет речь. «Что за бред в самом деле? Зачем мне это делать? Я сам едва не погиб в море. Забыли уже?» Я возмущенно уставился на капитана, как на негласного лидера группы. Махани выглядел смущённым. До него, видимо, только сейчас дошла вся абсурдность ситуации. Согласитесь, это выглядит подозрительно. Корабль разбился да как раз на самом юге, выживших выбросило на белых сырой пустыне известного аплота тёмной магии. А тут вы, он замялся. Я слушал, открыв от изумления рот. Это что за извращённая логика ещё? Какими грибами надо объезться? и словить нехилый приход, чтобы придумать нечто подобное. И самое поразительное, судя по расстеленной испуганным ружом, остальные придумали нечто похожее. То есть вы думаете, что я сел на корабль, потом наслал шторм, утопил его. Сам едва не погиб только ради того, чтобы доставить кучку людей на другой континент? Мой голос сочился ядом издевки. А вам не пришло в голову, Что сделать это можно куда более лёгким способом, не подвергая собственную жизнь опасности, а? Не подумали об этом? Теперь уже все начали смущённо переглядываться. Озвученная теория выглядела мягко говоря нелепо. Да вы сборище идиотов, если думаете, что мне больше заняться нечем, как тащить каких-то кретинов на другой конец мира. В ярости от идиотизма ситуации воскликнул я и тут же осёкся. Мурат Фабио поднялся на ноги и внимательно вглядывался в сторону песчаных барханов в серой пустыне. Что там? мгновенно подобрался Секач. Мне кажется, или там что-то движется. Месистый палец Жрица откнулся куда-то в линию горизонта. Все послушно повернулись в указанном направлении, щуря глаза в попытках рассмотреть неизвестное. Это всадники, охнул Махания, спустя несколько секунд. Надо отметить, у капитана оказалась отменное зрение. Другим удалось разглядеть непонятные точки спустя ещё целую минуту. У них не лошади, что-то другое. Голос капитана Незабудки извинел от напряжения. Ещё бы. Появился реальный шанс выбраться из той задницы, в которой мы очутились. С теми остатками воды нам удалось бы продержаться максимум двое суток. Трое при удаче, но точно не дольше. Ай да Несмотря на уверение о махании, пополнить запасы так и не получилось. Местная фауна не спешила проявлять себя, что особенно странно. После смерти Торка все очень внимательно оглядывались по сторонам и смотрели под ноги, опасаясь нападения новых тварей. "Верблюды? Я слышал об этих животных", сказал Мортис, протирая слезящиеся глаза. Я разглядывал всадников со смесью удивления и шока. они очень напоминали земных бедуинов. Лица закрыты свободной не спадающей одежды, голову венчает челмак. Если бы не помнил, где нахожусь, то запросто мог решить, что меня занесло обратно домой. Откуда я не здесь? Вы же говорили, что в всякой пустыне никто не живёт. Клара Шенрис повернулась к Махани. Капитан выглядел удивлённым не меньше неё. Так и считалось, ответил он, пожимая плечами. Спросите кого угодно в портах Бескрайнего океана, каждый моряк скажет, что Нипхаангур безлюдно уже не одну сотню лет. Похоже, молва врёт, пробормотал купец, с жадным любопытством вглядываясь вдаль. Ходили слухи, что находятся отчаянные смельчаки, отправляющиеся грабить гробницы древних владык, заметил боцман. Может, это кто-то из них? я покачал головой. «Они больше похожи на местных жителей», — сказал я. «Зря сказал. Мое замечание заставило всех одновременно вздрогнуть. И только после этого до меня дошло, что принадлежность незнакомцев к местным обитателям не сулит ничего хорошего. Мы находились не где-нибудь, а на родине чародеев, изучавших магию смерти. Если это их потомки, то как бы они тоже не пошли по пути изучения некромантии». И кто знает, чем закончится встреча с такими особыми? Может, нам лучше спрятаться? неуверенно предложила Клара. Поздно, нас уже заметили, мрачно возразил капитан Незабудки. И точно, вытянутая линия всадников повернула к берегу, как раз туда, где мы нашли временное убежище от дневного зноя. Я насчитал 12 конных. Секач медленно потянул из-за пояса саблю. Не так уж много. Вполне реально справиться. Купец посмотрел на моряка и постучал по лбу с сжатым кулаком. Глупец, тебе не поможет сталь, если это настоящие некрасы. Этих тварей можно убить только магией. И что вы думаете? Эти умники разом повернулись ко мне, и у каждого в глазах застыла надежда. Ждали засранцы, что заявлю. Да я этих некрасов каждое утро одной левой по десятку уделываю в качестве разминки. Угу, юмористы, блин. А ещё несколько минут назад сами были не прочь истыкать меня острым железом. И где у людей спрашивается совесть? Я очень их недовольно буркнул я, немак. Так что не ждите грома и молний с неба, придётся справляться самим. Последнее дополнение явно прозвучало излишним. На меня посыпались недовольные взгляды. Во мне шевельнулось раздражение. Засранцы. Начнётся заворуха, хрен кого буду спасать. Пошли они. Так что делать? Бежать? Купец огляделся. Махание горестно вздохнул, поражаясь размером человеческой глупости. Улость с ним согласен. Похоже, о торгошу совсем голову на пекло, раз перестал соображать элементарные вещи. Здесь некуда бежать, проворчал боцман, так крепче перехватывая обнажённую саблю. И когда вытащить успел, Матросы потянулись к ножнам с искривленными кинжалами. Девчонка подумала и тоже протянула руку к поясу, хватаясь за тяжеловесный палаш. Я пока решил повременить с демонстрацией призванного оружия. Зачем спешить, открывая все карты? Как-то так получилось, что мы образовали полукруг, в центре которого находился Махани. Не бог весть, какое построение, но куда лучше беспорядочные толпы, где стоящие рядом будут только мешать друг другу. «Это живые люди!» – неожиданно для всех объявил брат Фабио. Капитан резко дернул головой, бросая в жреца пронзительный взгляд. «Вы уверены?» – спросил он, хотя лично меня интересовало совершенно другое. «Откуда Толстяк знал, что к нам направляются незамаскированные монстры под управлением какого-нибудь вшивого лича?» «Абсолютно!» – степенно ответил жрец, складывая пухлые руки на необъятном пузе. Леонио осознанно проследил за его жестом, обратив внимание на необыкновенную чистоту и ухоженность ладоней священнослужителя. Вот интересно, судя по виду, Жорж де перенёс ночной переход лучше всех. Не знаю, как выглядел я, но остальные смотрелись довольно паршиво: уставшие, измученные, грязные, не ждущие от ближайшего будущего ничего хорошего. А этот прямо свежий огурчик, будто только что из молельни или трапезной святой обители. нужели помощь богини. Так посмотришь и сам захочешь завести небесного покровителя. Заманчиво. Фарх его победи. Приближаются. Махания облизал потрескавшиеся губы и приказал: "Первыми не бить, только защищаемся. Всем понятно?" В ответ последовала череда послушных кивков. Никто не думал оспаривать право командовать у капитана Незабудки. А если они издалека ударят маги, как всегда не вовремя влез купец. Тогда мы сдохнем быстрее, чем что-нибудь поймём, рявкнул Махани, бешено вращая глазами. Торгаж заткнулся, но стоило отдать ему должное, потянулся к кинджалу. Сдаваться без боя хорсетс не собирался, что, на мой взгляд, выглядело похвально. Между тем, всадники пустыни приближались. До них уже оставалось не больше 3 сотен шагов.